Предисловие. Как мы создали агентство, неулавливаемое радаром. Мы не сразу пришли к мысли о создании рекламного агентства, неулавливаемого радаром. Мы осознали потребность в этом только по прошествии некоторого времени. Мы начали заниматься рекламным бизнесом в начале 1980-х годов, которые ознаменовали конец эры «Трех мартини за обедом», так долго царившие в рекламном бизнесе, и быстро поняли, что успех скорее зависит от умелого обращения с клиентом или от игры с ним в гольф, чем от идей. Нам это очень не нравилось. Казалось, никто не стремился обсуждать идеи или даже упоминать само это слово. А разве не в этом заключается смысл рекламы, или, по крайней мере, должен заключаться? «Замечательная идея продажи замечательного товара». Мы не сталкивались с таким подходом там, где работали. Что мы там видели, так это множество опасений и упор на развитие особых отношений и установление долгосрочных связей с клиентами. Коллеги не разговаривали друг с другом. Креативщики варились в собственном соку, общаясь только между собой. Они не разговаривали с аккаунт-менеджерами и, что еще более важно, с клиентами. Может быть, время от времени они смотрели на потребителей из-за смотрового стекла во время проведения фокус-групп, но этим все и ограничивалось. А потом произошел перелом. Это случилось в 1987, в год крушения фондовой биржи. Внезапно все старые отношения подверглись испытанию на прочность. Возможно, игра в гольф со старым клиентом могла защитить агентство, но всего лишь на полугода или на год. Клиенты стали искать пути снижения затрат и сразу же обратили внимание на маркетинговые и рекламные бюджеты. Они начали требовать результатов, которые можно было измерить. Теперь, когда наше агентство успешно работает, люди постоянно спрашивают нас о том, как же мы этого добились. Хорошо. Мы с радостью поведаем эту историю. Мы встретились в 1985 году. Нас познакомила жена Джона Венди, которая ходила в один колледж с Ричардом. Так случилось, что мы жили в Нью-Йорке на Астер Плейс через дорогу друг от друга и работали в разных агентствах. Ричард был копирайтером, креативщиком, а Джон – специалистом по разработке стратегии и работе с клиентами. Время от времени мы обедали вместе и говорили о том, насколько лучше было бы, если бы мы работали на себя и не были скованы рамками офисной политики или чужого видения бизнеса. В те дни у нас было мало денег, но мы любили ходить в дорогие рестораны. У нас родилась идея заниматься собственным бизнесом в обеденный перерыв, чтобы покрывать расходы на наши гастрономические удовольствия. Итак, к концу 1985 года мы по-прежнему работали полный день, но у нас было еще три клиента, с которыми мы сотрудничали в свободное время. Сеть ресторанов «Хамбургер Харрис, эксклюзивный итальянский бутик «Белтрами» и обувная компания «Кеннет Кол. Остается загадкой, как нам удавалось совмещать все это, но, возможно, дело в том, что мы были молоды, нам было по 20 с небольшим, и энергия била из нас ключом. Кеннет Колл – первый клиент нашего агентства, не улавливаемого радаром. Компания для Кеннет Колл была для нас пробным камнем, и этот клиент во многом определил наше видение бизнеса на начальном этапе. Кроме того, он преподал нам прекрасный урок – того, что упорство и настойчивость являются неотъемлемой частью любого бизнеса, особенно рекламного. Джон тогда искал новых клиентов для агентства, в котором он работал, не самого крупного, но и не мелкого, и встретился с парнем по имени Кеннет Коул. Джон подумал, что Кен, который располагал весьма скромными средствами, вряд ли заинтересует его агентство, но для нашего возрождающегося совместного бизнеса он будет выгодным клиентом. Офис Кена поразил наше воображение. В нем было много модельной обуви и красивых женщин. Мы, двадцатилетние летние юнцы, смотрели на этот бизнес, как на манну небесную. Кеннет занимался обувным бизнесом всю свою жизнь. Его отец, Чарльз Коул, основал компанию Кэндис, и Кеннет знал этот бизнес вдоль и поперек. Будучи молодым, красивым и независимым человеком, наделенным к тому же врожденным талантом продавца, он создал компанию Kenneth Cole Productions.